Герб Кортеса. Никто никогда не делал больше для какой-либо веры, чем Ирнан Кортес для католицизма в эпоху Ренессанса. Но сегодня, 5 веков спустя после величайшего религиозного подвига всех времён, в одеканистедливо опускают очи всякий раз, заслушав имя конкистадора. Какой же сволочью надо было быть, чтобы не заслужить и толики признанья, положив к ногам папы, его правого мячика, целый мир с бесчисленными животными, бесчисленными растениями, бесчисленными храмами, бесчисленными хижинами и сотнями тысяч дам и господ, которые любились в этих самых хижинах словно кролики, благо неизменно прекрасный климат позволял ходить почти на гешом. Вообразим, как Кортес потеет в прокопченных, залитых кровью врагов в доспехах. Вообразим, как он направляет дуло пушек на богов. Этот завоеватель не просто воин, государственный муж или баснословный богач. Он являлся скорее эпицентром урагана, накрывшего Атлантику на 27 лет. Его ветра с корнем вырывали дома повсюду, от имперской Вены Карла I до Канарских островов, от Канарских островов до Теначтитлана, от Теначтитлана до Куско. Примечание. Ацтекский город-государство на месте современного Мехико, основанный в 1325 году и разрушенный испанскими конкистадорами в 1521 году. Конец примечания. 4 миллиона квадратных километров – заселенных людьми, которым рано или поздно суждено было стать христианами лишь потому, что сорокалетний, ничем не примечательный эстромадурец расколотил мир на кусочки, словно горшок, сам того не сознавая. Каждую секунду в Мексике рождается 4787 человек и умирает 1639. То есть, по грубым подсчетам, Население растет на 2448 мексиканцев в секунду. Сущий кошмар. Всего в мире 117 миллионов мексиканцев, плюс неопределенное семизначное число в Соединенных Штатах. Можно прикинуть, что с 1821 года, когда Мексика стала независимым государством, по второе десятилетие 21 века на свет появилось примерно 180 миллионов мексиканцев. Из них всех один только Хосе Восканцелос считал Кортеса героем. Примечание. Хосе Восканцелос. 1882-1959. Мексиканский историк, философ и политик. Конец примечания. Его непопулярность достигает удивительных масштабов. Существует, к примеру, невообразимый Мексиканский национал-социалистический фронт. Он состоит из 32 скинхедов. 32 дуболома, его составляющие, поклонники Гитлера, но даже они на своем сайте не забыли написать, что Кортес был гадом. Маркиз Дель-Валье – жертва самого искусного очернения репутации в истории. Следуя его последней воле, Тело конкистадора перевезли для упокоения в Мексику. Ни один из 1639 мексиканцев, скончавшихся в эту секунду, не был у его могилы. Каждый из них воспротивился бы возведению памятника, установке мемориальной доски, до да чего угодно, что напоминало бы о существовании Кортеса. Того же мнения будут придерживаться те 4787 человек, что только что родились. Он совершил что-то ужасное и знал об этом. По завещанию отписал деньги на четыре тысячи мес за упокой своей души. Если считать, что эти оплаченные авансом месы ежедневно служились в приходской церкви Кастельеха де ля Куэста, то значит и одиннадцать лет спустя после кончины его душу каждое утро с тревогой припровождали в чистилище». Всем вышесказанным объясняется, почему в Мексике и, думаю, в Испании тоже никто никогда не видел герба кортесов. На гербе был изображен щит, разделенный на четыре поля. На первом, серебряном, помещался двуглавый орел Габсбургов, представляющий Священную Римскую империю, которую конкистадор увеличил до пределов, не поддававшихся подсчетам его современников. На втором, черном, три короны Ацтекского Тройственного Союза, над которым он одержал победу 13 августа 1521 года в День Святого Ипполита. Примечание. Союз между городами-государствами Теначтитлан, Тескоко и Тлакоплан. Все три находились на территории современного Мехико, существовавшей с 1428 года по 1521 год, конец примечания. На третьем, червленом, о доблести конкистадора напоминал лев, а на четвертом, лазоревом, изображался город Мехико, стоящий на водах. Вокруг щита, на манер каймы, обрамлявшей и украшавшей четыре млемы, велась цепь, из с нее свисали отрубленные головы семи вождей, правивших городами на берегах озера Тескоко. Хорошим вкусом кортес не отличался». Герб и оружие так и не попали в Мексику, потому что к моменту смерти отца Хуане исполнилось четырнадцать, и мать решила вернуться с ней в Испанию, подыскать партию, подстать их неслыханному богатству, чем страшно разочаровала несчастного поэта Родригеса, который лишился возможности нажиться. Вдова Кортеса с дочерью поселились в Кастельехо де Ля Куэста, где герб, оружие, и скапулярий были вручены им в ходе торжественной церемонии, на которой присутствовала вся сомнительная компания, сопровождавшая конкистадора в последние дни. Продлилась церемония не дольше, чем варится яйцо, после чего дамы переключились на попытки породниться с герцогами Алькало, и это заняло у них немногим больше времени, чем вручение реликвий, поскольку все гранды Старой Испании – Так Хуана Кортес называла страну, где ей уже начинало не хватать воздуха, были в долгах, как в шелках, и стремительно катились вниз по социальной лестнице.